Глава десятая. Садим. Страх, боль. Эти чувства идут рука об руку. И пока меня наскоро везут в больницу, я прихожу в себя. Перед глазами вижу лицо склонившегося недавно мной врача. Неожиданно он берет меня за руку и говорит, внимательно глядя мне в глаза. «Расслабьтесь, вам нельзя волноваться. Нужно постараться успокоиться». Я киваю. Реально стараюсь расслабить мышцы. Потому что я осознаю, что сама также добавляю напряжением себе проблем. Вновь уплываю куда-то. И в себя прихожу уже в палате. ощущая прикосновение. Кто-то руки мои касается. И на краткий миг забытья мне кажется, что я просто ужасный сон увидела. Самый страшный кошмар, который только может быть. Поворачиваю голову, чтобы Назару рассказать обо всем. Распахиваю глаза и понимаю, что... Не сон. Я в палате лежу. Рядом суетится врач в белоснежном халате. Окидываю взглядом еще две пустые койки рядом. Взгляд от чего-то цепляется за стены. Они какие-то зеленоватые, и краска облупилась. Я будто измарива какого-то выплываю. И вдруг на меня накатывает плачевность моей ситуации. И страх за ребеночка, которого ношу. «Доктор, доктор, что с моим ребенком?» Шепчу сухими губами. Ощущение, что язык едва ворочается во рту. Каждое движение дается тяжело. Даже руку поднять почему-то не получается. Но меня слышат. Женщина оборачивается ко мне. «Я медсестра», – скупо поясняет, но улыбается устало. В серых глазах проскальзывает какое-то неопределенное равнодушное выражение, явно дающее понять, что истерики от меня как минимум не собираются воспринимать. «Успокойтесь, вам нельзя волноваться». У вас маленький срок, и ваше состояние стабилизировано. Мозг соображает туго. Страх все равно не дает мыслить здраво. И я еще раз переспрашиваю. Я все еще беременна? Сухощавая высокая женщина тянет узкие губы в бесцветной улыбке и кивает. Да, к вам позже подойдет врач объяснить насчет состояния. Не волнуйтесь. Даже сейчас, когда мой мир буквально рухнул на мою голову, я все равно ощущаю радость. потому что маленькая, ни в чем не повинная кроха, так же, как и я, борется за свою жизнь и не намерена сдаваться. Веки кажутся свинцовыми, и я их прикрываю. Все еще продолжаю улыбаться. И соленая капелька вытекает из уголка глаза, катится по виску, теряется в волосах. И следующий день я провожу в больнице. Не становится лучше. Все та же медсестра приносит мне телефон. Даже предлагает мне зарядное устройство, чтобы я подзарядила телефон. А я... Я отказываюсь. Потому что свежи в памяти воспоминания о решении мужа и горькие слова отца, которые он буквально швырнул у меня, ударил наотмашь, пошатнул всю мою веру. Не хочу думать о грустном. Не хочу чувствовать все то, что чувствую. Боюсь, что телефон зазвонит. И я опять услышу многое, в том числе и о себе, и о своем положении. Горечь берет от того, что в мире есть много людей. Не все они живут праведной жизнью, но... «Сколько историй, когда родители вытаскивают своих дочерей из борделей, скажем, когда они отворачиваются, когда воюют за своего ребенка!» «Отец! Мой отец! Он вынес мне приговор без суда и следствия, ровно так же, как и Назар!» Слезы вновь скатываются из глаз, но дверь в палату открывается, и я вздрагиваю. Боюсь того, кто входит. Но мои страхи не оправданы, так как в палату возят глубоко беременную женщину. Молодую блондинку. Ее перемещают на кровать через одну от моей, а я за ней наблюдаю. Она худая, только живот выпирает маленький. Как только мы с ней остаемся в палате одни, девушка резко поворачивает ко мне голову и грубо произносит. «Чего уставилась?» Отворачиваюсь. Даже не хочу вникать в причину такого агрессивного настроения незнакомки. Позже, когда к нам в палату входит врач, девушка начинает ругаться. Ей не нравится ни палата, ни я, которая тихо наблюдает за истерикой неродивой пациентки. «Вы хоть знаете, кто у меня муж будущий?» «Дайте мне телефон, я позвоню». «Он этот клоповник вмиг разнесет». «Девушка, успокойтесь уже. В вашем состоянии нельзя волноваться. Ваш муж трубку не берет. Мы звонили». Я наблюдаю за тем, как женщина-врач пытается угомонить неродивую пациентку. А сама смотрю на вполне себе красивую девушку с явно отредактированными хирургом чертами. Он мне не муж, но станет им, как только ребенка рожу. Клуж свою за порог выставит. Прикусываю губу, понимая, что тут истерику и капризы устраивает чья это любовница. И спустя несколько часов ее действительно переводят в другую палату, в платную. А я наблюдаю за тем, как полноватый мужчина с бегущим взглядом все прыгает вокруг этой стерва на задних лапках. Называю ее уменьшительно ласкательными прозвищами. И так мерзко на сердце становится от этой картины, что я отворачиваюсь и радуюсь тишине, которая вновь наступает в палате после перевода этой девицы. Смотрю в одну точку на стене, и вновь в палату входит врач. Коротко мне улыбнувшись, начинает проверять мое давление, слушать пульс, обнадеживать, что мое состояние стабилизировалось. Вам нельзя волноваться, нельзя переживать. У вас идет нагрузка на сердце повышенная. Только покой и наблюдение постоянного кардиолога во время беременности. С каждым днем, с каждым последующим месяцем ваше состояние может резко ухудшиться. Возможно, скачки давления, что не есть хорошо. Вы должны быть готовы, должны наблюдать и, конечно же, исключить всякого рода стрессы. Только покой. Это крайне важно в вашем состоянии, если вы хотите выносить малыша. «Хорошо, доктор», – отвечаю, улыбнувшись. Я постараюсь не волноваться. Попытаюсь. Хорошее слово. Когда моя жизнь катится в тартарары, когда моя доченька осталась в доме Назара, когда я боюсь за малыша, которого ношу под сердцем. Как не волноваться? Как не впасть в истерику? Но я должна, ради своего малыша, который ни в чем не виноват, должна взять себя в руки и думать, как я могу выкарабкаться из этой ситуации. И я должна бороться. За себя, за свою доченьку И за маленькое зернышко, которое прорастает во мне новой жизнью. Вновь слезы скатываются. Плакать не запрещаю. Коротко посмотрев мое лицо, выдает врач. У беременных в норме скачки, но если будете продолжать в таком же темпе, если будете истерить, спровоцируйте аритмию, которая в вашем случае чревата. Я все понимаю, доктор, я постараюсь. Киваю утираю слезу. Вот и хорошо. Анализы пришли неплохие. Так что при таком темпе домой вас скоро выпишем. У вас есть кто-то, кто может вас забрать? Этот вопрос вводит меня в ступор, и я вновь смотрю на выключенный телефон, а в голове рождается шальная мысль. Кому можно позвонить? Учитывая ситуацию, которая у меня возникла в семье, я не собираюсь звонить Назару. Он вычеркнул меня из жизни, выкинул, лишил дочери. Отец отрекся. А значит, папа, отличающийся деспотизмом и склонностью к вечному контролю, будет также мониторить телефон сестры и матери. В принципе, я могу позвонить Ираиде, ведь моя риска всегда поддерживала меня ровно так же, как я ее. Я это знаю. Но, учитывая всю ситуацию, я не хочу подставлять под удар еще и ее. Не хочу, чтобы она оказалась в больнице или под домашним арестом. Говорят, что тонущий часто тащит за собой на дно, так же и того, кто ринулся его спасти. А сейчас я понимаю, что не должна трогать сестру. Хотя хочется закричать, что я ни в чем не виновата, что все случившееся – это просто дикая безумная случайность, но... Раны свежие, я очень хорошо понимаю, что произошло. Очень хорошо осознаю, что не собираюсь хоть как-то пытаться вернуть расположение отца и мужа. Хватит. Я уже попыталась. И никто мне даже слова вставить не дал. Не дал возможности оправдаться, защититься. Более того, был вынесен смертный приговор, и я... И я просто не хочу. Не в том я душевном состоянии, чтобы прорываться к мужу и кричать о том, что долгожданная беременность наступила. Назар уничтожил все то светлое и хорошее, что было между нами, когда выставил меня из нашего дома. Хотя мы клялись всегда решать все проблемы вместе, быть надежным ты он друг для друга, а он... Любил ли он меня хоть чуточку? «Была ли я важна для него ровно так же, как и он был всем для меня? Разве можно так легко отказаться от человека, когда любишь? Разве можно вычеркнуть собственную дочь из своей жизни вот так вот, поверив в что говорят злые языки?» Ответ сам напрашивается. «Ведь я... я никогда бы не отказался от своей Алии. Что бы ни случилось, какое бы горе, какая беда, даже если бы моя дочка оступилась, я была бы рядом с ней, вместе с ней». отставил бы плечо. Ведь так должна поступать семья. Ведь жизнь такая штука, что все может случиться. Один единственный поступок, хоть и опрометчивый, не должен порушить все мечты, все надежды. Нельзя, чтобы уничтожалась вера, надежда, любовь. У меня сердце сжимается вновь в болевом спазме. И я открываю рот и заставляю себя дышать. Я должна выжить. Должна прорваться ради малыша, которого нашел. Ради доченьки, которая ждет меня. Прикрываю веки, считаю до четырех. Делаю глубокий вдох, считаю до трех. Выдыхаю. Заставляю сердце работать, потому что последнее, что мне сейчас нужно, это нервный срыв, который повредит моему малышу. Мне нужно позвонить и попросить о помощи. Жимаю телефон в руках и выдыхаю. Решение принять легче, чем выплатить его. Пока думаю, в палату незаметно входит медсестра, проверяет мое состояние. «Простите, я могу попросить у вас зарядное устройство?» Спрашиваю, и женщина неопределенно кивает, а спустя минут десять приносит мне подходящий шнур. Я включаю телефон с опаской. Когда экран мигает, включаясь, я поначалу жду, что на меня брошится ворох пропущенных и огромное количество непрочтенных сообщений. Но этого не случается. Только лишь чат с сестрой мигает несколькими сообщениями. Я открываю и читаю одно сообщение за другим. Моя Ириска предупреждает меня о том, что в доме отец устроил разнос всем. Сообщает, что она теперь под домашним арестом. Просит меня позвонить. Экран мигает вновь, и я читаю входящее. Я сейчас же пойду к отцу и расскажу, что беременна от Багиром. Я виновата, ты расхлебываешь. Все, Сатя. Сразу же нажимаю на звонок и слышу голос сестрёнки. хриплый, глухой. «Садя, я столько звонила, столько писала. Почему ты не отвечаешь? Как ты? Что Назар говорит? Я решил, я все скажу отцу». «Тихо и резко помолчи», обрывая поток слез сестры. «Что, Сад?» Спрашивает. Я слышу, как сестра хлюпает носом. «Сейчас я прошу тебя послушать меня и ни во что не увязываться. Отцу пока ничего не говори. Ты своими откровениями сейчас можешь сделать только хуже». «К отцу скорая приезжала», – выдыхая, тяжело вздохнув. «Кажется, шалящее сердце – это у нас отцом наследственное. Думаю одно, а вслух говорю другое. Мне нужно, чтобы ты вела себя мышкой, ни во что не лезла. Что было, то было. Я сама разгребу свои проблемы. Ты своим откровением мне сейчас не поможешь, только сильнее закопаешь. А Назара я не прощу. Возможно, это было испытание, которое наш брак не выдержал». Сати. Схлип. Затем я слышу громкий стук в дверь. «Ты чего в ванне застряла, Ираида? А ну-ка же выходи!» «Не пора!» Шепчет и отключается, а я глаза прикрываю. Понятное дело, что теперь каждый шаг и риски будет под контролем. Отец вычеркнул меня, а значит, не даст нам общаться. Но плюс к этому есть и другой фактор. Узнает о беременности сестры, последствия будут и весьма серьезными. Я не хочу даже думать, на что может пойти отец, если он вспомнит о законах, по которым должен будет наказать дочь. То участь Ираида незавидна, и амбас ей помочь не успеет. Пока он не разведен, прав предъявить не сможет. Если попытается, обрушит позор на голову сестре. И это не образно говоря. С ним многое сделать могут. Горло сжимается от страха, и опять дыхание учащается. А я вновь заставляю себя расслабиться, заставляю себя дышать. «Мы с тобой справимся, родной мой, все хорошо будет, обязательно». Шепчу, а сама понимаю, что по сути мне обращаться и не к кому. Подруги, скорее всего, отвернутся. Никто не захочет впасть в немилость у семьи Назара Усманова. Даже мой отец не захотел. А значит, можно поискать поддержку у того, кто уже в кровных врагах числится у моего мужа. Я, наверное, схожу с ума, потому что иначе не могу объяснить свой порыв, но я решаю позвонить тому человеку, кому нечего терять, кто уже является непримиримым врагом моего мужа. Я принимаю решение позвонить злейшему врагу своего мужа, его конкуренту, Абасу Багирову. Пальцы дрожат, когда я жму на номер. Возможно, я сейчас совершаю самую крупную ошибку в собственной жизни, хотя я наделала их уже достаточно. А возможно, это последнее трепыхание человека, который стремительно идёт на дно и осознаю, что без помощи, без спасательного круга, из этих глубин не выбраться. Звонок идёт, а у меня пальцы холодеют. Решаю для себя, что посчитаю до пяти. И если Багиров не ответит, то на этом всё. Второй раз ему никогда не позвоню. И приму, что ждать помощь от врага моего мужа, как минимум, вверх глупости. Глупая Сати, глупая женщина. оскорбленные преданные всеми одна ошибка и расплата слишком горькая болезненная один два беззвучно шепчут губы прикрывая веки отчитываю удары сердца которое вновь шалить начинает а настигает всякий раз как я нервничаю и сейчас я действительно волнуюсь три четыре я не знаю ответит ли мне абаз но спустя мгновение слышу холодное «Слушаю». «Здравствуйте, господин Багиров». Выдаю каким-то глухим и чужим голосом. «Сати?» – отвечает мягче. «Как ты?» Один простой вопрос, и слезы вновь цветут в глазах. Незнакомый человек, враг моего мужа, проявляет больше понимания к моей ситуации, чем родной отец. «Простой вопрос. Как ты?» Один вопрос, и я жмурюсь, боюсь вновь разорваться, потому что я никак. Плохо мне, очень плохо. Плохо настолько, что помощи я решаюсь просить у врага моего мужа. Я, я хотела поговорить с вами. Вновь глухой голос, не мой совсем. Где ты? спрашивает вновь, будто вычленяя из моих слов самое главное, то, что еще не успела произнести. В больнице. Произношу чистую правду, за которой следует пауза. Тяжелая, гнетущая. Я не знаю, о чем думает Абаз. Что именно может надумать? Ведь раз гневный муж может сделать много с провинившейся женой, но... Назар не сделал ничего со мной из того, что мог. Он не причинил мне физической боли. Но убил меня морально. Муж поступил жестоко, очень жестоко. Перечеркнул все мои чувства, всю любовь. Мою любовь. потому что я уже сомневаюсь в том, любил ли он меня когда-нибудь. Потому что когда любят, верят. Любят не за что-то, а просто потому, что любят. Верят. Пусть мир обернется против, пусть все будут указывать на вину, но любящее сердце всегда поймет, всегда поддержит и будет рядом. Я бы была. Я бы была рядом с мужем в любые невзгоды и горести, как всегда. Была за его спиной, готова всегда приваскать, помочь расслабиться. Назар был всем, и я любил его без памяти. Теперь любовь обернулась кислотой, которая выедает меня до основания, мучает, горчит предательством и обидой на языке. Скидывай адрес. Вновь голос Багира возвращает меня из мыслей, в которой я падаю, словно в горящую магму, в которой сгораю. Я приеду. Решительность в голосе этого мужчины обескураживает. Я ни о чем его не прошу. Он сам принимает решение. «Хорошо, сейчас». Жду. Выдает с нажимом и отключается. А я набираю адрес. И как только вижу, что сообщение прочитано, откладываю телефон на кровать. Такое ощущение, что как минимум камни в горы затащило. Настолько этот короткий разговор у меня морально истощил, уничтожил. «Что же я творю? Как могу сама обращаться к Багирову?» Как я вообще могу додуматься до того, чтобы вновь позвонить ему, фактически признавая свою вину и оправдывая всю клевету, которая была направлена на меня? Эти вопросы вспыхивают в воспаленном сознании, колют иголками, протыкают болью. Но я понимаю, что в сложившейся ситуации я одна одиношенька. Мой муж богатый человек, влиятельный. Его имя и фамилия имеют определенный вес в обществе. По щелчку его пальцев решаются разные вопросы. а я... Я брошенная всеми жена, обвиненная во всех смертных грехах. Но прежде всего я мать. Я мать своей дочери, которую меня отняли, с которой меня разбучили. Я мать, под чьим сердцем растет еще один ребенок, участь которого может быть любой в зависимости от степени ярости Назара. А я... я намерена бороться. Я намерена мстить, намерен вернуть себе свою малышку. Моя Алия, моя жизнь. Как можно лишить мать возможности быть рядом со своим ребенком? Мне некуда податься и бороться с Усмановым я не смогу. Оклеветать меня еще раз не проблема. Сфабриковать определенную историю, после которой ни один суд не даст мне возможность отвоевать дочь, легче легкого. Я просто загнана в угол. А что делает даже в животном мире существо, которое загнали в угол? Оно нападает. Пусть это нападение будет стоить всего, но я не намерена ломаться. Не намерена опускать руки. Я хочу вернуть свою дочь. И единственный человек, который мне может помочь, это Багиров. Но ситуация тяжелее из-за того, что под сердцем у меня уже цветет маленький росточек жизни. Малыш, которого я чуть не потеряла. И если бы случился выкидыш, не знаю, смогла бы я принести этот удар. Бог отвел. Беду отвел. Вновь кладу руку на живот. он делюсь своим теплом с моей кружкой, с надеждой, которая растет в сердце и в душе, и не замечаю, как проваливаюсь в сон. И снова попадаю в какой-то счастливый мир, где мы с Назаром вместе. И на его руках я вижу сверток с новорожденным малышом. Я обнимаю мужа и слышу, как рядом радостно смеется дочка. И вновь щеки мокрые от слез. И я просыпаюсь резко, будто выныриваю из сумерка. Явно понимаю, что в палате я больше не одна.